В общем, все оказалось даже хуже, чем я предполагал. То есть настолько хуже, что дальше просто некуда. Фабрицию удалось скрытно приблизиться к Ешуа, когда тот беседовал в глубине сада с Никодимом. Ученики, на которых были возложены обязанности дозорных, тем временем дрыхли без задних ног меня под прошиб, когда я представил себе, что на месте фабрики оказался Серый или кто-нибудь еще из людей нафанаила. Назариянин же, как выяснилось, из неких религиозных соображений твердо решил принять мученическую смерть, да и никогда чуть ли не завтра. При этом он был совершенно уверен в том, что по прошествии трех дней воскреснет вот тогда-то его божественная сущность и станет очевидна всем а проповедуемое и мучение овладеет миром никодим же понадобился ему вполне прагматических соображений необходимо чтобы кто-нибудь достаточно влиятельный позаботился в ближайшие дни об осиротевших учениках укрыв их от вполне вероятных преследований синедриона фабриций начал было излагать какую-то возвышенную тегомотину насчет искупления грехов человеческих но мне было не до того почему ты не провел насильственную эвакуацию сидрон это бесполезно экселенс Он сейчас как матрёшка, летящий на свечу, отгони его, и он просто подлетит к ней с другой стороны. А то, что это все совпало по времени с изменой Иуды, чисто случайность. Сейчас это совершенно ясно. Короче говоря, приплыли. Значит, у ключевого фигуранта поехала крыша он стал совершенно неуправляем да к тому же еще и оказался мазохистом. Правильно я тебя понял? Нет, экселенс. все дело в том, что Ешео совершенно не хочет умирать. И уж во всяком случае никакого удовольствия от грядущего он не ожидает. В этом смысле он абсолютно нормален. Когда я наконец вышел из тени и приблизился к ним со своим предупреждением Иешуа велел нам обоим немедленно покинуть сад и еще раз повторил Никодиму, позаботьтесь об учениках когда же я пытался уговорить его уйти с нами ведь люди каиафы убив его самого обязаны будут ликвидировать и учеников просто как свидетелей Он явно заколебался на миг и произнес странную фразу: "Господи, уж не проносишь ли ты мимо меня чашу сию?" И тут же сразу отогнет от меня сатана, а потом начал буквально подталкивать нас, чтобы мы уходили скорее и оставили его одного. Я видел его лицо в этот момент. Одним словом, он вовсе не сумасшедший и не тупой религиозный фанатик, которому море по колено. Ну, так и что в результате? За каким хреном ты излагаешь мне всю эту лирику, центурион? За тем самым. Что это никакая не лирика, а крайне важные оперативные соображения. Серьезно? Ну так и действуешь в соответствии с ними, авось что-нибудь до да выйдет. На мне извини, и без этого есть чем заняться. Например, надо за эту ночь подготовить дела к сдаче. Не забудь, что завтра я уже буду в лучшем случае в отставке, а скорее всего, под арестом. Сперва Галилейская резидентура, теперь вот рыба. два таких провала за полмесяца а это для кого хочешь перебор. Тут мне верный трибунал. Да еще надо посмотреть, что там к утру прояснится насчет Иуды. Если он все таки не а проспанный мною крот. Ну, в общем, тогда дожидаться этого трибунала мне нет смысла. Такие дела. Ну, а если рыба окажется провалом, тогда, конечно, шутите, изволите, центурион. Напротив, экселенции, я серьезен, как никогда. В этой позиции у белых есть один ход, приводящий к победе, и я, похоже, его нашел». Насчет победы это, конечно, было сильно сказано. Однако по мере того, как Фабриции излагал свой план, Я вновь начал чувствовать себя готовым к борьбе. Глухая стена дала трещину. По ней, в принципе, можно карабкаться наверх. Ну, а уж что из этого выйдет, будем посмотреть. Конечно, задуман на комбинация была очень сложной по технике, а риск был просто запредельным. Однако в моем положении привереничать не приходилось вся надежда на то, что первосвященники сейчас тоже побывают в нокдауне когда он нафанаил доложит им, что вместо вашего ожиданного трупа имеется в наличии живой Иешуа, с которым возни не берёшься синедрион в результате всех своих маневров получил так и именно то, чего всеми силами пытался избежать. Открытый процесс к тому же, по случаю Пасхи действовать им придется в сильнейшем цейтноте. А теперь, экселенс, самый рискованный момент во всей комбинации, нам придется передать арестованного в руки семидриона. Избежать этого невозможно иначе они никогда не поверят в наш нейтралитет и полную незаинтересованность в деле Назарянина. Продемонстрировать, что во всей этой истории наше дело сторона и тем усыпить их бдительность единственный шанс на спасение и для нас с вами, и для Иешуа. Однако они могут удариться в панику и вместо вынесения на смертного приговора попросту ликвидировать его нынешней ночью при попытке к бегству в этом случае воспрепятствовать им мы не сможем я правда уже задействовал наших агентов в синедрионе и сориентировал никодима но их возможностей явно недостаточно А вот если наутро приговоренного к смерти Назариянина передадут в руки прокуратора, то считай полдела, да нет, три четверти дела сделано. Так что еще до вступления в город нам следует передать Назарянина храмовой страже. А после этого только молиться всем известным богам. А вот в этом пункте в Фабрисии нам нежданно негадано повезло. И тут я в двух словах поведал центуриону о неудачном в Гефсиманском покушении. Не думаю, чтобы они решились пойти на второй заход после такого позорного провала. Так оно и оказалось. Во всяком случае, коллега Нафанаил, которому я тут же и передал под расписку арестанта, явно перестал вообще что-либо понимать в происходящем. Что нам и требовалось? Фабрицие же, провожая взглядом удаляющийся отряд Нафанаила, вдруг небрежно пробросил: "Вообще-то план действительно крайне рискованный" знаете что, назначите-ка меня официальным руководителем этой фазы операции со всеми отсюда вытекающими. официальный руководитель официально несуществующей операции? это неплохо придумано. Скажи мне лучше вот что, центурион. Вся эта комбинация она ведь в действительности придумана того ради того, чтобы спасти жизни Ешева, а затем вывести его из операции. Или я не прав? Я полагаю, что означенная комбинация весьма целесообразна в плане долгосрочных интересов империи, и потому с какой-непрерывичной тщательностью Воврейцы извещало слова я понял, что угадал. Да. Хреново, тебе будет работать с другим начальником тайной службы, Центурион. «Затем и стараюсь, буркнул тот. Разрешите приступать.